Глава 63 Прошло минут пятнадцать, как рейвен колесила по Колумбусу, слушая полицейское радио, когда диспетчер объявил Рейвен Слейт, она ники Аптерос, сбежала из окружного здания суда, напав на помощницу судьи и угнав патрульную машину. Она вооружена и может считаться опасной как для себя, так и для окружающих. Все, кто увидит патрульную машину под номером 726, сообщайте диспетчеру. Следуйте за ней на расстоянии, но ни в коем случае не пытайтесь задержать. Ей следовало избавиться от машины. Она пересекла границу округа Франклин и на въезде в округ Файерфилд увидела, как синий Мерседес проехал на красный свет. Она включила сирену. Когда «Мерседес» притормозил у обочины, она встала за ним и подошла к водителю, помахивая пистолетом. Водитель опустил окно. Выключи, «Выключи мотор и выходи!» «Прошу прощения, но красный только загорелся. Я опаздываю к врачу!» «Я сказала, быстро из машины!» Он открыл дверцу. «Прошу вас, патрульный!» Она наставила на него пистолет. «Вы без формы!» — промемлил он. — Вы не полицейская. Что это значит? — Я угоняю твою тачку. — Что за черт? — Черт тебя за жопу схватит, если не пошевелишься, и дай мне свой мобильник. Он отдал ей мобильник. Она запихнула его подальше и вдавила педаль газа. Зачем она ехала на восток? Переезжая реку по мосту, она увидела слева силуэт уэйбриджской лечебницы на фоне неба. Мартикайл сказал, она заколочена. Наверное, это последнее место, где ее будут искать. Но это была башня на скале. Та самая, с карты Таро, пораженная молнией башня на семи ветрах. «Надо туда вломиться, на вершину не полезем, просто отсидимся там, пока ты не вправишь себе мозги». Это же безумие! Где же лучше спрятаться, как не в нашей старой психушке? Окей, заметано, но сперва надо затариться. Она миновала лечебницу, проехала через Уэйтбридж и оказалась в Западной Вирджинии. Было уже темно, когда она остановилась у круглосуточного магазинчика в Паркерсбурге. Она сложила в тележку консервированный суп, сардины, тунец и открывашку, а также несколько пачек печеней. На подходе к кассе она обратила внимание на кухонную горелку и банку сухого спирта. Сможет ли она зажечь огонь? Она решила, что не сможет, и взяла мыло, зубную щетку и пасту, фонарики и кучу батареек. Она устроит хозяйство и переждет надвигающуюся непогоду. Она понимала, что ей нужно выспаться, но она была на взводе. Она взяла упаковку снотворного, снова вернулась к кассе и уставилась на горелку что там говорил Кайл? — Визуализируй, заставь себя посмотреть на изображение огня. Она свалила в тележку горелку, сухой спирт и коробку спичек. Потом заглянула в отдел домашних животных и взяла собачий ошейник. Кассир насчитал 143 доллара 26 центов. — Какая у вас собака? — У меня нет собаки. собаки. — А зачем вам тогда ошейник? — Она достала из сумочки пистолет. — Заткнись и выгребай деньги из кассы. — Окей, леди, не стреляйте. Он выложил ей деньги дрожащими руками. Она протянула бумажный пакет. — И, и крупная, крупная тоже. Он вынул кассовый ящик, и она вытащила двадцатки и полтинники. Нагнувшись, она вырвала телефонный шнур у стены. — Не вздумай не делать глупости. Эти деньги не твои, а владельца капиталиста. капиталиста. — Да, мэм. Она вышла задом из магазина и засунула пистолет обратно в сумочку. Всю добычу она вывалила на заднее сиденье экспроприированного синего Мерседеса и выехала с парковки. Теперь за одеждой. В такой час все другие магазины были закрыты. Она вспомнила, что здесь неблагополучные места. Прохожих на улицах не было. Наконец она заметила вывеску магазина подержанной одежды и остановилась, развернувшись. Она разбила окно и открыла дверь. Примерять шмотки некогда. Шагая вдоль стойк, она снимала денем и лаксы, рубашки, бейсболку с гербом Огайо и куртку для холодных ночей. Все размеры. Что не подойдет, отдаст бедным. Выйдя из магазина, она увидела троих крутого вида ребят, обтирающих Мерседес. «Классная тачка, леди! Поздновато для покупок. Хочешь затусить?» Она сунула руку в сумочку. — Отвалите или пожалеете. Они двинулись на нее. Самый высокий протянул руку. Она достала пистолет. — Я предупредила. Она выстрелила в ногу первому. Он завопил и упал. Она направила ствол ему в голову. — Хотите еще, засранцы? Остальные двое убежали. Подстреленный поднялся на ноги и заковылял скуля. — Больше не стреляйте, леди, я удираю со всех ног. Когда они скрылись, она запихнула одежду на заднее сиденье, затем села за руль и включила зажигание. Она проехала мимо медицинской школы университета, пересекла мост через реку Огайо и повернула на узкую дорогу, поднимавшуюся на холм. Асфальт сменился гравием, перешедшим в грязь. Остановив машину, она сделала глубокий вдох и направилась к заколоченному главному входу. Она вздрогнула от хлопанья крыльев. Это были черные дрозды, слетевшие с деревьев. Они жутковато смотрелись на фоне луны. Вероятно, это были потомки дроздов, живших здесь, когда она была местной пациенткой. Возможно, мама назвала ее в их честь». Мама читала ей на ночь рассказы и стихи Эдди Алана По. Черный кот, падение дома Ашеров, но больше всех ее пугал Ворон. Каркнул Ворон никогда. Такое воспоминание Кайл назвал бы ассоциацией. Ей девять или десять. Медбрат говорит ей, что эти черные дрозды — духи покойных психов, похороненных на кладбище с номерами. Как же его звали? Лукус. Чернокожий, у него не хватало передних зубов, и он шепелявил. — Среди, нофи и рано утром, — говорил он, — чезой их спугнет, и они залетят. Никогда не корми их, как страза в лондонском Тауэре. А то они пустят слух и налетит тьма, тимущая, броздов, призраков, будут тебя клевать. Затем Лукус показал ей тайный ход. Откуда в этой психушке секретный туннель? Это белая подсредняя, подземная, железная дорога, в южно-восточный магай для рабов, бегусь их на север. Когда приблизались охотники за рабами, дрозды улетали, и мои предки знали, что надо прязаться в пещеру и бежать по туннелю. Теперь она вспомнила, что вход в пещеру был с западной стороны лечебницы. Она стала искать его и нашла, присыпанной землей за высокими травами. Включив фонарик, она заползла в пещеру и пошла по земляному туннелю. Через несколько метров она наткнулась на закрытую калитку с ржавым навесным замком. Она стала бить по нему камнем, и вскоре замок отвалился. Калитка со скрипом открылась. Она стала подниматься по наклонному кирпичному тоннелю и метров через двадцать оказалась в подвале лечебницы. Там были клетки с открытыми решетчатыми дверями, некоторые были сняты с петель для буйных психов. Она нажала выключатель без толку разумеется подняться или не стоит сможет она одолеть несколько истертых ступеней закрыв глаза и прильнув к стене она поднялась в вестибюль выше она не пойдет Линолеум, когда то он блестел как зеркало покрывала пыль по обе стороны от заколоченного главного входа тянулись коридоры с кабинетами она прошла вправо мимо приемной Вывела ногой в пыли Рейвен. По другую сторону вестибюля была справочная. Там она вывела ники Пройдя дальше, она оказалась у витрины сувенирной лавки. Пустые полки. Она собралась силами и подняла взгляд на полукруглую лестницу, поднимавшуюся на второй этаж. Там были приемная и интенсивная терапия. Там новые пациенты дожидались диагноза. И там же располагались кабинеты врачей. Она вспомнила, что на третьем этаже жили постоянные, хронические пациенты, мычавшие и махавшие руками. Некоторые стояли, тупо глядя на стены, пока по их ногам стекали экскременты. Она завела себе несколько подруг среди медсестер и множество врагов. На четвертом этаже находился кабинет клинического директора, откуда ее отец управлял своим безумным королевством, и она была одной из его подданных. На пятом этаже у него была квартира, где он иногда оставался на ночь. Она не станет подниматься наверх. Не сейчас. Может, когда-нибудь она научится справляться со страхом перед лестницами тем же способом, каким Кайл учил ее побеждать страх огня. Она нашла комнату в конце вестибюля, где медперсонал отдыхал и пил кофе. С маленьким буфетом. Дверь сперва не открывалась, но подалась после нескольких пинков. Рейвен сложила продукты и одежду на шаткий стол. Подошла к раковине и повернула кран. Кран чихнул, и пошла вода, поначалу ржавая, но даже очистившись она была холодной и противной на вкус. Она попробовала включить старый гриль-тостер. Как глупо, ведь электричества не было. Она вспомнила про горелку и заставила себя зажечь спичку. И тут же задула. Зажгла другую и опять задула. Терапия Кайла действовала медленно, но верно. Вот где она устроится. Она вспомнила буран, когда погас свет во всем округе Уэйбридж. Они справились без электричества, потому что ее отец, бывший вождем скаутов, учил своих мальчиков всегда быть готовыми. — Прости, что огорчила тебя папа, родившись девочкой. Здесь она жила, когда училась на третьем курсе Эйбриджского университета. У нее случился срыв во время репетиции сестраты когда она произносила... Реплики героини, убеждавшей женщин остановить войну, отказывая мужчинам в сексе, она сорвалась. И тогда папа снова поместил ее в лечебницу. Уже в... в который раз? Она ощупала шрамы на правом бедре. Третий, четвертый, так или иначе, очень давно. Сейчас ей нужно выспаться, но сна ни в одном глазу что ж папа я подготовилась она открыла упаковку снотворного и высыпала порцию в стакан с противной водой подогрев ее на горелке она заставила себя выпить эту гадость но разве она заснет одна она до одури боялась одиночества надо заставить себя людям доверять нельзя главная безопасность нужно визуализировать как учил ее каул возможно она будет не одна Может, ее навестят призраки, умерших психов. Она сможет поговорить с ними, если они будут отвечать ей. Может, языком жестов? Подумать только! Она сбежала из суда, угнала патрульную машину, а потом этот Мерседес ограбила магазин и подстрелила хулигана. Да уж, она изменилась. Теперь она наверняка была достаточно сильной, чтобы справляться в одиночку в своем убежище на скале. Она села в кресло-качалку, снотворно начинала действовать — прочь из головы, прочь из себя. Не верится, что когда-то это был наш страховидный дом. Когда ее глаза закрылись, она увидела, как Ревин смотрит сверху на нее презрительно кривясь.